часть четвертая. <звучит> и хохот от которого сейчас лопнут перепонки чей все теперь связано молодой гид это хохот болезни Не только той, что вошла в него осиным ядом. Больно само это место. Его куски и пространство разламываются, как нарезанный протокший пирог. И лучше не знать, что там в червивой начинке. Однако ведь он принял лекарство. Это оно воет голодным демоном в крови. Или он опять стоит на мосту под безжалостным темным ветром, где уже ничего не исправить. И Лия снова сейчас погибнет, сорвется в безвозвратную углу. Нет, это не Лия. Это другая. И хотя она стоит спиной и похожий гидовский камуфляж, но... Хохот голодного демона. А ты молодец. Уже догадался, кто это? Нет. В забытье шепчут губы. «Этого не может быть! Обернись!» «Нет». «А что там, в червивой начинке? В самой глубине?» «Фальстарт». «Что это? О чем ты?» Тихо!» «Здесь бессмысленно кричать, потому что пришла тебе пора платить по счетам». Теперь ты заплатишь тем, что любишь. Здесь, где уже ничего не исправить. В месте, где закончатся иллюзии. Нет! Возможно, Федор проснулся. Но хохот и вой ветра все еще были здесь. Постепенно отдаляясь, затихая... И гудение осиного гнезда. Но вот все развеялось. Русло канала было спокойным, как детская колыбелька. Давно забытый уют, лишь плеск воды, и день катится к закату. Только веки снова начали тяжелеть. Почему-то теперь у канала два русла, там впереди, после заградительных ворот, и оба изумительной красоты в мерцающих бликах вечернего золота. Осы. Он пролежал в забытье несколько часов. Повезло, что его не заметил никто из лихих людишек. На одном из русел что-то есть. В переливающемся золоте чернеет точка. Далекий Бакин? «Молодой гид!» Держать глаза открытыми все сложнее. «Нет, это не бакены и незачем обманывать себя. Это лодка. Движется быстро и прямо сюда. Все-таки не обошлось без лихих людишек. А может, кого и похуже?» Федор попытался пошевелиться и понял, что еще без сил. Его заметили. «Меньше, чем через час чужая лодка будет здесь». Как нелепо. Кто-то решил поживиться за его счет, а он беспомощен. Приходи и бери голыми руками. Еще одна попытка приподнять голову забирает последние силы. Веки слипаются. И мысль, все, я спекся. Я вот так просто сдамся, приподнесу себя на блюдечке. Разламывается уже в больном пространстве. раскалывается. а хохот и ветра. В месте, где закончатся иллюзии. — Нет, обернись! Ты не можешь быть здесь! — А вот это зависит от тебя, молодой гид. — О чем ты? Что зависит от меня? Пытается кричать Федор, но не может. Его гортань больше не производит звуков, губы не имеют. Что зависит? «От меня!» — шепчет Федор. И вроде бы он снова на канале. Над ним звездная ночь. Значит, еще несколько часов миновала. Только почему-то взошли две луны. Федор моргает. Две луны. Каждая над своим расходящимся руслом канала. Этого не может быть. Бред. Тяжесть. И восхитительная гибельная красота распавшегося мира. Возвращаются голоса, сонные веки снова тяжелеют. Где-то там плывет чужая лодка. Где-то. Сон. Что зависит от меня? -с -с. Здесь ты не можешь требовать. Та, которую ты обрек на гибель, ждет тебя. Это все давно в прошлом. На болотах ты тоже так считал. Не играй со мной, перевозчик! С -с -с. Почему же ты постоянно возвращаешься в эту точку? Голос глухой, как треск давно высохшего дерева. Опять ошибся с выбором. Ни насмешки, ни угрозы, только неумолимая констатация факта. Федор уже на мосту, и девушка, окруженная тенью, под безжалостным ветром. — Лия! — Возможно. — А может и нет. — Теперь зависит от тебя. — Обернись! Обернись, пожалуйста! Ты не можешь быть здесь! Тебя здесь нет! Обернись! Фальстарт! Она оборачивается. Сердце у Федора колотится, потому что он уже все понял. Поднимает голову, смотрит на Федора, и он никогда не видел такой невыносимой печали в ее глазах, отстраненной, через которую не пробиться, словно тень уже забрала ее. «Ведь мы договорились, перевозчик!» — кричит, пытается успеть Федор. «Я расплатился с тобой!» «Да, как протяжный шепот, которым становится вы ветра. «Монеты королевой, но та, что ждет тебя, и есть королева!» «Но почему? Что такое фальстарт?» Хотя Федор уже все понял. Понял, что таилось в червивой начинке. И голос перевозчика, треснувший, низкий и совсем пустой, напоминающе подсказывает. «Все теперь связано». «Только это Ева. Это она, — говорит, — голосом Харона».